— Да вот, думаю. — Он же замещает горанина пошутил Саша. — Бросьте, Лобанов, — строго сказал Зотов, потом снова обратился к Сергею. — И что придумали? В ответ Сергей негромко произнес. — Я бы предложил рискнуть. — Ишь ты, — усмехнулся Зотов, — а я-то думал, что у вас уже отбило к этому охоту. Риск — Риск-риск-рознь, — вмешался Сандлер. — Что вы предлагаете? — «Предлагаю взяться за Неверова», — спокойно сказал Сергей. «Он много знает, и в последние дни, как мне сказали, что-то сильно переживает. Мне кажется, его можно отколоть от папаши». «Да, это риск», — задумчиво произнес Сандлер. «Но нам сейчас требуется во что бы то ни стало получить сведения об этом двойнике Уткина». «А мне предложение Коршунова нравится, черт побери», — неожиданно объявил Зотов. Когда сотрудники вышли, Сандлер сказал Зотову. «Надо решить еще одно дело, Иван Васильевич. План ареста папаши мы с тобой вчера разработали. Начнем с магазина в Столешниковом. Там есть один продавец, я кое-что знаю о нем. Такого папаша не упустит. Так что, думаю, план верный. Но кому поручить? Начинать надо сегодня же». «Ясно. Сейчас подумаем». Тут хитрого человека надо, ловкого, находчивого, и ни одного. Но кого назначить старшим? Может быть, из другого отдела возьмем? И еще чего, — нахмурился Зотов и, помолчав, добавил, — предлагаю Лобанова. Лобанова? — с сомнением переспросил Сандлер. А подходит? Горяч и, кажется, легкомыслен. Они тогда с Коршуновым какой промах допустили, помнишь? Парень изменился. Я за ним наблюдаю. — Ты думаешь, Георгий Владимирович одного коршунова то собрание перевернуло? — Только Лобанов проще, без обид самолюбий. — Хм, возможно. — Но какие у тебя факты? — Есть факты. Очень сложная разведка квартиры Купцевича. Собрал все основные данные. Без них не провели бы операции. Это раз. Потом вел дело Горохова по нашей же зоне. Путанное дело, опасное, сам знаешь. Хорошо справился. Парень он сообразительный, цепкий, знает приемы маскировки, наблюдения. В общем, для такой операции как раз. Так, ну что ж, на твою ответственность. Понятно. Итак, решили. Задание — арест. Но сначала наблюдение, чтобы на квартиру привел. Адресок этот надо знать. Лобановы пришли ко мне, я ему кое-что расскажу о характере пана. Добре. В тот же вечер, незадолго до конца смены, напротив заводских ворот, остановились две легковые машины. В одной сидели Сергей, Забелин и Лобанов, а в другой не было никого, кроме водителя. Вскоре из проходной стали выходить люди. Их становилось все больше. Когда на улице появился Митя, Сергей, обращаясь к товарищам, сказал. «Ну, хлопцы, за дело. Вот этот видите? Только дайте ему отойти подальше» чтобы ни одна душа не заметила. лабанов и Забелин вышли из машины и направились вслед за Митей. Сергей возвратился в управление. Через полчаса к нему зашел Лобанов. — Все, геносцы Коршунов, с завтрашнего дня я вам больше не помощник. — Что? — Точно. — Думаешь, опять травить начал? — Неэт, браток. — Самостоятельное задание. Ложусь на параллельный курс. Сергей уже отучился задавать лишние вопросы, хотя и разбирал любопытство, что за задание получил Сашка. «Сам сейчас трепанет», — решил он, хитровато взглянув на приятеля. Саша подмигнул и, понимающе хлопнул Сергея по плечу. «И не рассчитывай. Когда надо, Лобанов могила. Понятно?» Сергей не выдержал и рассмеялся. «От чертяка рыжий, до да чего же проницательный!» Но тут он вспомнил о Мите и уже другим, озабоченным тоном спросил. «Ну как, Саша, привезли?» «Что за вопрос? Полный порядок!» — весело отозвался тот. «Беседует?» до «Да чего только до беседуется с тревогой заметил Сергей. «Действительно, в кабинете Зотова происходил трудный разговор. Когда ввели Митю, Зотов что-то писал». Он мельком взглянул на мрачного, озлобленного парня и сказал, «Присаживайтесь, Неверов. Я сейчас кончу, тогда поговорим». И снова углубился в работу. Зотов решил дать Мите время осмотреться, успокоиться и подумать.